Их разговор услышал подошедший московский воевода. «Не бреши», — сказал воевода Мещеряков, весело поглядывая серыми, глубоко сидящими глазами на посла и мужичка. «Лодку сей час привезть и посла доставить целым и невредимым на тот берег». «Уразумел». От его слов лодочник преобразился, выпрямился и совершенно утратил несчастный вид. Он развел руками, пожал плечами, как бы говоря, «Твоя воля!» И, лукаво ухмыльнувшись, поглядел на воеводу. Прошло немного времени. Длинный узкий, целиком выдолбленный из ствола челн появился со стороны слободки и, шурша по песку днищем, пристал к берегу. Поддерживаемый под руки двумя нукерами Посол спустился к челну и сел в него, поплотней запахнул полы халата, поправил съехавшую на брови челму Наконец челну врезался своим острым носом в песчаный крутой берег, и Бабиджа позволил себе обратиться. Воевода стоял там, где они расстались. Бабиджа не сомневался, что тот смотрит на него, хотя и не мог на таком расстоянии разглядеть его лица. Тем более этого неприятного для себя насмешливого выражения глаз и губ. Бабиджа последний раз посмотрел на неприветливый московский берег, воевода садился на своего гнедого жеребца, больше половины его отряда было уже верхом, остальные, ведя в поводу своих коней, отходили в сторону. Мрачный, синевой отливало сталих шлемов и острых копий, Ветер раздувал на воинах синие плащи. Большой табун татарских лошадей переплывал реку. Вдали над лесом клубились темные, местами черные, тяжелые от дождя тучи. Слегка гремел гром. Боясь оказаться застигнутым сильным ливнем, Бабиджа устремился с холма вниз к рощице. Там под березами был поднят белый круглый шатер, Легко и быстро зашагал к нему Бабиджа Впереди двух нукеров, следовавших за ним по пятам Глава третья Рано поутру Бабиджа был разбужен свистом птиц Отогнув полок шатра, он высунулся наружу И не поверил своим глазам Высокое небо чисто, бледно, без единого облака Скоро должно показаться солнце Восток слегка разовел Низко над полями бродил густой туман. Он скрывал ближайшие холмы и речку. Иногда сквозь его молочные клочья проступало что-то черное, шевелилось и двигалось, но посол ничего не мог разглядеть, сколько не щурился. Бабетша стал всматриваться в туман. Он увидел, как из белой мглы бесшумно выплывает всадник. По контуру его шапки, по одежде он определил, что это был свой ордынец. Бабиджа узнал сотника. Хасан, не спеша слез с седла, расслабил подпругу и, шлепнув лошадь по крутому заду, пустил пастись. Заметив стоявшего посла, Хасан подошел к нему. После обычного приветствия, сопровождавшегося поклонами и прижатием руки к груди, сотник сообщил, что поблизости за лесом находится русское село. Исп 10, не больше. Бабиджа без дальнейших слов понял его. Совершить во имя Аллаха набег на неверных считалось подвигом. На это и пророк дал бы свое согласие, а Бабиджа всего лишь человек, к тому же таивший обиду на московитов. И он проговорил, все мы во власти Творца. Сотник молча кивнул головой. Он знал, что ему следовало делать. После утренней молитвы Бабиджа облачился в легкий крепкий доспех, который вполне мог уберечь его от стрел и подпоясался кожаным поясом с серебряной насечкой. Слуга прицепил широкую иранскую саблю в ножнах. Двадцать нукеров с Хасаном ждали его у лесной тропы. Он подъехал к ним и тотчас же, лошади подчиняясь хозяйской руке, повернули голову к лесу. Хасан поехал впереди, как и подобает, сотнику, Бабиджа следом, на небольшом расстоянии от него, а за ним двадцать нукеров, вытянувшись цепочкой. Они въехали в густую прохладную тень, кусты и деревья, их ветви задевали головы всадников, били по плечам и по ногам. Наконец тропинка посветлела, высокие деревья с пышными раскидистыми кронами отступили за молодой кудрявый подлесок. Образовался прямой зеленый проход. В конце его показалась ровная поляна, вся освещенная теплым солнечным светом.